путешественник по времени возвращается. Мне кажется, что в то время никто из нас серьезно не верил в машину времени. Дело в том, что путешественник по времени принадлежал к числу людей, которые слишком умны, чтобы можно было слепо верить. Всегда казалось, что он себе на уме, никогда не было уверенности в том, что его обычная откровенность не таит какой-нибудь задней мысли или хитроумной уловки.